Рождение ребенка. Как жаль, что в номере нет балкона. От подноса с едой, которую Шерил заказала, пахло тухлыми яйцами. Дженнингс едва заставил себя выпить чай с кексом, а девушка завтракала плотно, полностью уничтожив то, что в меню буреваш называлась надческой трапезой». Неужели несколько циклов анектина и рестораза вызывают повышенный аппетит? Солнце уже сияло вовсю, и воды залива из коричневых стали серебристыми. В последний раз Хики звонил три минуты назад, ровно в восемь. Повесив трубку, Шерил объявила, что через час они отправляются в местное отделение Магнолии Федерал. Харли Феррис на связь пока не выходил. В четверть восьмого в Хазелхерст прибыла оборудованная по последнему слову техники мини-лаборатория «Селфстар». Увы, Хикки пропустил созвон в 7.30, лишив смысла их молниеносный переезд из округа Туника. Зато к восьми экипаж точно был на месте, если, конечно, Джо общался с двоюродным братом, а не только с женой. С минуты на минуту зазвонит телефон, и Феррис сообщит, удалось ли найти Хьюи. Если нет, надо принимать решение, стоит ли подключать ФБР, и убеждать их начать поиски в районе Хэзлхерста или разыграть финал якобы по сценарию похитителей. Обналичить депозитные сертификаты, передать деньги Шерил, а потом, забрав у него пистолет, встретиться с Хикки. Кошмары Уэйка показали, что любое вмешательство ФБР чревато катастрофой. До зубов вооруженные бойцы напугают Хьюи, и в панике он может убить Эбби. Альтернатива ничуть не лучше. Кто знает, пойдет ли Хикки навстречу. Вполне вероятно, узнав, что деньги получены, он прикажет брату уничтожить заложницу. Звонок телефона сотряс гостиную. Прочитав беззвучную молитву, Дженнингс подошел к приставному столику и поднял трубку. «Алло?» «Это Харли Феррис. У нас ничего не получилось». Уилл стоял, не шевелясь, в голове ни единой мысли. Так порой ведут себя люди, у которых после рентгена обнаруживают рак легких. Кажется, если не шевелиться, можно остановить реальность, надвигающуюся с безжалостной неотвратимостью приливной волны. «Почему? Что случилось?» «Звонки слишком короткие. Теоретически мы очень близко, но ведь это не город. Густой лес, трава чуть ли не по пояс, а лесовозных дорог там десятки» петляют, соединяются, пересекаются. А знаете, сколько домиков и лачук? Сотни. Дженнингс представлял все это без особого труда. Типичный пейзаж отдаленного района Миссисипи. «Доктор, нам сейчас нужен батальон. Национальной гвардии, чтобы прочесали лес. А потом, когда девочку найдут, отряд по борьбе с террористами». Уилл закрыл глаза руками. «Сколько времени уйдет на подготовку такой операции?» «Карен менее чем через час отправит перевод. Значит, Хьюи заблаговременно покинет домик, чтобы встретиться с Хики в условленном месте. Оставалось только надеяться, что он возьмет с собой Эбби. Джо недавно звонил, так что они, пожалуй, уже уехали. Доктор позвал Феррис. «Подождите, я думаю». Вариантов много, и все вызывают безотчетный страх. Все, кроме одного. Хикки не убьет Эбби, пока не получит выкуп.